и запах человека не тревожил животных. Антилопы резвились в траве. С необыкновенной легкостью переносили животные свои тела высоко над травянистой порослью. Их короткая, грязно-желтая шерсть блестела на солнце. Длинные, слегка изогнутые рога были устремлены вверх. Вид, вид животные имели грозные, но охотники знали, Антилопы никогда не нападают на человека. Космач и заяц стояли не в силах оторвать от стада завороженного взгляда. Космач даже подмигнул зайцу, предлагая попытать счастье. Какое это удовольствие уложить антилопу ловким ударом топора. Забыв обо всем на свете, в охотничьем азарте заяц подполз ближе к животным. Внезапно он заметил, как одна антилопа, что-то почуяв, задвигала ноздрями. И тут же из кустарника взметнулось что-то огромное. И заяц в ужасе увидел, как пятнистый леопард вонзил свои когти в шею испуганного животного и повалил его на землю. Все это произошло совсем рядом. И заяц видел и раскрытую пасть голодного хищника, и белые острые клыки, сведенные на шеи антилопы. Он в страхе прижался к земле, как молодой птенец, выпавший из гнезда. Когда же он пришел в себя, то поспешил укрыться в безопасном месте, предоставив леопарду терзать несчастную жертву. Космач притаился за небольшим пригорком. Ему тоже хорошо было видно все происходящее. Там он поджидал своего друга. Антилопы разбежались. Выждав немного, космач запищал, подражая писку мыши. Совсем близко колыхнулась трава, и заяц очутился рядом. Случившееся так потрясло его, что он никак не мог прийти в себя. И тут же охотники решили немедленно продолжать путь. Добравшись до пригорка, они остановились, и космач огляделся вокруг. «Мы уже близко от цели», – сказал он тихо, и вдруг, забыв об осторожности, закричал. «Смотри вон там, над теми буками». Заяц посмотрел туда, куда указывал космач. «Вижу, дым!» – удивленно произнес он. За лесом над неглубоким оврагом поднимались кольца синего дыма. Осторожно пробирались охотники вперед. Перебегали от дерева к дереву. используя каждое укрытие. Они подошли так близко к становищу, что уже могли различать людей. Они боялись, что их могут заметить, поэтому предпочли влезть на могучий бук и спрятались в его кроне. С дерева чужое становище было как на ладони. Поселок был большим, и это свидетельствовало о многочисленности и силе племени. Если бы космач умел считать, Он сказал бы, что в этом племени было полторы дюжины охотников. Женщин и детей он в счет не принимал. Вождь сидел на возвышении, покрытом медвежьей шкурой. И о чем-то оживленно разговаривал с мужчинами. Неподалеку резвились дети. «Посмотри, посмотри, там ласка», – прошептал заяц. И действительно, они увидели ласку. Она свободно рассказывала по поселку, делая все, что приказывал ей молодой охотник. Заяц и космач долго наблюдали жизнь чужого становища. Но что они могли сделать? Их было всего двое. Они видели, как несколько женщин отправились в лес за травами. Вместе с ними пошла и ласка. Она ходила по опушке и в конце концов приблизила буку. в листве которого прятались охотники. Космач раздвинул ветки, чтобы лучше было видно, наклонился и чуть не свалился с дерева. Заяц, который устроился на толстом суку, увидел, как начали раскачиваться ветки. Осторожно, нас могут заметить. Ласка, нарвав травы и надергав, надергав кореньев, уже собиралась было вернуться в поселок, когда космач, не выдержав, И сдал клич. Клич этот походил на крик зверя, столь привычный в лесу. Узнать его мог только тот, кто принадлежал их племени. Ласка вздрогнула. Остановилась и, когда клич повторился, заворчала по-звериному. Что должно было означать «нет». И бегом вернулась назад. Никто из чужих охотников не обратил внимания на эти звуки. Тогда космач сказал зайцу. Она уже принадлежит им. Охотники не спускались с дерева до тех пор, пока не увидели, что все мужчины во голове с вождем покинули становище. Как видно, они пошли на охоту. Космач по их жестам понял, что где-то вблизи разведчики обнаружили стадо мамонтов. В становище осталось несколько женщин и детей. Охраняли их два охотника. Космач и Заяц слезли с бука и поползли к становищу. Вот теперь-то они и украдут огонь. Они залегли в небольшом овражке, скрытые густым кустарником, выжидая удобный момент, когда можно будет вытащить из костра горящую головешку. Лежа в кустах, они наблюдали. Возле костра сидели два охотника. Они ворочали над огнем огромный кусок оленьего мяса. И вдруг заяц, отвалившись назад, начал давиться от смеха. Он даже покраснел от натуги. Он барахтался на земле так, что рассерженный космач вынужден был сильно тряхнуть его. — Что с тобой, слепой барсук? Какая муха тебя укусила? — крикнул на него разгневанный космач. — Ты только посмотри, — задыхался заяц, — как они едят. И, уткнув лицо в траву, Продолжал хохотать. Космач посмотрел на костер, пытаясь понять, что так рассмешило его молодого друга. Но так ничего и не понял. «Но теперь видишь?» Простонал заяц и снова уткнул голову в кусты. «Мы, когда едим, отрезаем куски мяса от носа к подбородку, а здесь наоборот. От подбородка к носу. Ой, я лопну от смеха». И заяц снова принялся хохотать. Космач встряхнул его, приказывая замолчать. Они увидели Ласку. Она была в трех шагах от них. Космач тоненько пискнул. Девушка вздрогнула. Осторожно огляделась и, будто случайно, присела неподалеку от куста. «Ласка, бежим с нами!» – прошептал Космач. Она отрицательно покачала головой. «Их старания напрасны. Она останется здесь. Ласка!» «У нас нет огня!» – снова зашеп... зашептал космач. «Идите прочь!» – ответила Ласка. «Ласка, дай нам огонь!» – попросил космач и бросил ей кусок коры. Ласка подвязала ремешком волосы, не спеша подняла кору и неторопливо пошла к костру. Через некоторое время она вернулась и, проходя мимо куста, незаметно обронила дымящуюся кору, предупредив при этом «Поторопитесь!» Охотники скоро вернутся. Заяц скользнул в траве, как змея, схватил кусок коры и вернулся к космачу. Глаза его сияли от радости. А теперь бежим, предложил космач, выбираясь из овражка. Подожди немного, попросил заяц, что-то высматривая в становище. Чего еще ждать? Ласка с нами не пойдет. Я бы хотел прихватить с собой вон ту девушку. прошептал Заяц, указывая на молоденькую хатушку. И тут же вскрикнул, получив хорошую затрещину от Космача, которого страшно разозлило легкомыслие зайца. Космач трижды прошептал клич племени. Приказ беспрекословно подчиниться. Старший приказывал младшему от имени всех. Непослушание каралось изгнанием. А это было хуже, чем смерть. Заяц опомнился и смотрел на космача, ожидая приказания. Тот огляделся и, не увидев опасности, кивнул зайцу. Оба переползли в другой овраг и направились к лесу. Пригнувшись, они перебегали от куста к кусту и вдруг наткнулись на след огромного животного. «Мамонт!» – воскликнули они, озираясь по сторонам. След был свежий, но вокруг было тихо. Охотники двинулись дальше. В другое время они бы пустились по следу толстокожего гиганта. Но сейчас, когда до племени так далеко и за каждым кустом подстерегает опасность, сейчас не до этого. Солнце приятно грело. Где-то куковала кукушка. Кружились в шмели. Благополучно миновав равнину, охотники спустились по лесистому склону в ущелье и устроили привал. Они съели по куску мяса, отбив его камнем и, напившись водой из ручья, растянулись на траве. Вдруг совсем рядом послышались голоса. Охотники вскочили. Их много, прошептал космач. Бежим. И в тот же миг, разведя руками кустарник, на тропу вышел охотник. Все тело его было выкрашено желтой краской. Он увидел чужих охотников и громко вскрикнул. Но космач, недолго думая, бросился в кусты. Заяц за ним. О, ужас! Это же тот, кто еще вчера был их пленником. Вот так встреча. Вступить в схватку. Но за ним вдоль ручья движутся еще охотники. Их много. Космач схватил камень и запустил им в выжа. Камень угодил в голову. Тот зашатался и принялся звать на помощь. По изуродованному шрамам лицу уж тоже узнал космача. Однако, прежде чем сбежались остальные охотники и уж успел им все объяснить, космач и заяц были уже далеко. Деревья и кусты скрыли их от врагов, и тем не оставалось ничего другого, как пуститься по следу. А это, безусловно, затрудняло погоню. Космач сжимал в одной руке дымящуюся кору, другой раздвигал ветки. Пена появилась у него на губах. Заяц стонал от напряжения и боли. Он сильно поранил палец на ноге. Кровавый след облегчал поиски беглецов. Уже слышны были голоса преследователей, жаждущих расправиться с пришельцами, переступившими границы их владения. Но тут, неожиданно на пути, беглецов оказался спящий носорог. Космач даже вскрикнул, От неожиданности. Могучий зверь мгновенно проснулся, но охотники уже пронеслись мимо и вскоре исчезли в кустах. А грозный зверь уже был настороже, Склонив голову к земле и выставив рог, он встретил ужа и других охотников, бегущих по следу зайца и космача. Что произошло потом, космач и заяц не знали. Они только слышали крики ужаса и громкое сопение. Преследователи, натолкнувшись на страшного зверя, разбежались в разные стороны. Только уж и еще трое охотников продолжали погоню. Кровавый след привел их к Сазаве. Долго не раздумывая, они бросились в воду и перебрались на противоположный берег. Они не сразу вышли из воды. Хотят сбить нас со следа, заключил уж, изучая прибрежный песок. Мы тоже пойдем по воде! «Эти хитрости нам знакомы». И преследователи пошли по правому берегу реки, вниз по течению. Вскоре они скрылись из виду. И тогда совсем рядом, в густой листве вербы, растущей на левом берегу, послышался знакомый свист. Тотчас вниз спрыгнул космач. Беглецы были довольны. Они обманули преследователей. «Ге-ге-ге!» – радовался космач, хлопая себя ладонями по бедрам – «Ага-га!» – смеялся заяц. Они внимательно осмотрели берега реки и, не найдя ничего подозрительного, абсолютно ничего подозрительного, вошли в воду. «Подождем еще немного!» – предложил осторожный космач и прислушался. «Кажется, они возвращаются. Надо бы спрятаться». Но искать укрытие было уже поздно, и космач погрузился в воду. Только голова и рука с корой остались на поверхности. Заяц сделал то же самое. Они успели заметить, как четверо преследователей вышли на берег. К счастью, в воде было много больших камней, иначе беглецы сразу же были обнаружены. Преследователи изучали реку, ее берега. От их зорких глаз ничто не должно было укрыться. Следы исчезли. Но ведь этого не могло быть. Заяц высунул из воды нос. Не заметит, не заметит, не заметит ли его. Тогда плохо придется им с космачом. Двое против четверых. Заяц видел, как космач подтягивал к себе плывущую по воде ветку ольхи. И тут же сообразил, что задумал его друг. И вот уже оба охотника, прикрыв головы ветвями, осторожно погружаются в более глубокое место. Дымящаяся кора наколото на сломанный сук. По Сазаве плывет полузатопленный куст ольхи. Преследователи обыскали весь правый берег, решили вернуться и осмотреть следы налевом. Исчезли, сказал уж, где они могли спрятаться и, подняв топор, начали переправляться через реку там, где были камни и где еще несколько минут назад находились космач и заяц. Плывущая ольха Была уже далека, и на нее никто не обратил внимания. Но зоркий уж вскоре обнаружил следы крови у старой вербы. Охотник заглянул в дупло, никого, только лужица свежей крови. Они сидели на этой вербе, заключил другой охотник, рассматривая обломанные ветки. Нет, они должны поймать беглецов, куда же ведут следы от вербы. Но больше нет никакого следа. Он затоптан. И виноваты в этом они сами. А ведь чужаки и не переходили на другой берег. Здесь, у вербы, кончаются их следы. Куда же они делись? Ужас объял преследователей. Куда могли исчезнуть люди? Четверо охотников ползали по траве, под деревом. Следопыты, которые по три дня могли идти по следам зверя и не потерять их. были охвачены испугом, недоумением. Произошло что-то, что было выше их понимания. Молчал хитрый уж. Ничего не говорил опытный чан. Молчали отважный бык и стремительный острый. Юный смельчак. В племени царила печаль. Убитого оленя нельзя было и жарить. Привыкнув к жареному и копченому мясу, обитатели племени с трудом жевали сырое. Все ждали тех, кто отправился на поиски огня, космача и зайца. С чем они вернутся и возвратятся ли вообще? Время от времени кто-нибудь поднимался на... на пригорок, не видно ли вдали каких-либо признаков приближения человека. Мужчины и женщины обходили убитого оленя, даже не глядя на него. Ах! если бы у них снова был огонь. Охотники чинили оружие, перетягивали новыми ремешками каменные топоры. Сын мамонта ловко откалывал кремниевые лезвия от большого камня и вставлял их в рукоятки из оленьих костей. Дети веселились и кричали. Им было все нипочем, и долго печалиться они были не в состоянии. Беличонок Бельчон, после безуспешных поисков своей утки, исчезнувшей, возвращался в поселок Малыши насмешливо кричали ему вслед «Утя, утя!» Выведенный из себя, Беличонок схватил палку и погнался за ними Но те разбежались и попрятались в кустах «Ну подожди, противная жабка, я разорву тебя на куски и выброшу вороном» Погрозил бельчонок своей приятельнице, которая весело крича бегала вокруг тернистого куста. Жаль, что Копчему не было рядом. Он бы наверняка ему помог, решив, что вымещать злобу на маленьких недостойно будущего охотника за оленями и мамонтами бельчонок покинул играющих малышей и побежал прочь, что у него может быть общего с ними. Ему так жаль пропавшую утку, а они над ним смеются. Расстроенный Бельчонок решил оставить становище и уйти далеко-далеко. Пусть пожалеют о нем так же, как он пожалеет о своей утке. Ведь он знает, что даже противная жабка будет плакать, ведь ей не с кем будет бегать на перегонки и драться за место у костра. Он Он поймает жирного оленя, и съест его целиком так что у него живот станет как у барсука даже обглоданной кости он не даст этим мальчишкам даже кусочка рога а шкуру Бельчонок не додумал погруженный в свои мысли он забрел довольно далеко он ничего не слышал и не замечал шел склонив голову куда несли его ноги и прутиком сбивал цветы Внезапно мальчик остановился, охваченный странным беспокойством. Перед ним на мягкой земле отпечатались какие-то следы. Забыв обо всем на свете, он углубился в их изучение, во всем подражая старым охотникам. «Нет, это не олени», – говорил он про себя, – «и не антилопы. Кто же это?» Присмотревшись, он установил, что животные прошли недавно. У них раздвоенные копыта С острыми краями Заметил он и общипанный лишайник Обглоданные побеги вербы Смятый и оборванный плющ Его тоже Попробовали животные Все-таки кто бы это мог быть Однако Бельчонок Недолго пребывал в неведении Выйдя на равнину Он увидел стадо туров Возле которого Кружили два волка Для сильных животных Это нападение не было неожиданным, и они, сгрудившись, выставили вперед рога. Вожак стада мужественно отбивал нападение хищников. Беличонок видел, как он поднял одного волка на рога и отбросил в сторону. Но в тот же самый миг другой волк цепился в горло одного из туров. Это вызвало смятение среди животных. Туры во главе с вожаком обратились в бегство. Волки преследовали их. пока не растерзали двух животных, отбившихся от стада. У Бельчонка дух захватило при виде этой трагедии. Совсем рядом что-то затрещало. Это раненый тур с разорванным горлом с трудом пробирался через кусты, заливая их кровью. Вот это добыча, подумал Бельчонок и безбоязненно подошел к раненому животному. Тур как раз опустился на землю и тяжело дышал. Своей длинной черно-коричневой шерстью Тур походил на медведя. Он поднял голову и посмотрел на мальчика. Бельчонок решил, что Тур, заметив его, попытается убежать. Поэтому он схватил животное за рога, стараясь прижать его голову к земле. Однако Тур еще не был так слаб, как это сначала показалось мальчику. Да и Беличонок не был так силен, как бы этого ему не хотелось. Поэтому, когда Тур, заслышав рычание волка, резко поднялся, мальчик оказался сидящим верхом на спине раненого животного. Теперь надо было только держаться. Спуганный волками Тур несся, не разбирая дороги. Он, наверное, даже и не чувствовал, что на спине у него ноша, судорожно вцепившаяся в лохматую шерсть. Волки уже давно отстали, а животное от боли и страха Все продолжало бежать. Занятые игрой дети и не заметили исчезновения бельчонка. Взрослым было не до них. Раньше крепыш иногда развлекал их, то бегал, как медведь, то выступал, как мамонт, то прыгал антилопой. А сегодня он лежал, вовсе не обращая на них никакого внимания. Старая верба, всегда такая добрая и приветливая, сегодня только ворчала. Все были чем-то озабочены, ложились на шкуры, вставали, бродили бесцельно по поселку и снова садились. Вождь острым камнем очищал оленью шкуру, зло поглядывая на неудачника сову. Женщины, видя омраченного вождя, тоже приуныли. Время еще никогда не тянулось так медленно, если бы был огонь. Внезапно сын мамонта выпустил шкуру из рук, И прислушался. Другие охотники тоже что-то услышали. Вскочили со своих мест и схватились за оружие. Перепуганные женщины и дети начали кричать. Что это? Диковинное несется на них из кустов. Топот по облику похожий на медведя. По бегу олень. А что это там на хребте у животного? Тур. И, кажется, раненый. А на нем мальчишка. Вот чудеса. Дети уже узнали его. Бельчонок едет, бельчонок едет. Охотники кинулись на перерез раненому животному, которое ворвалось в становище. Дети и женщины кричали, мальчишки прыгали, ударяя себя руками по бедрам. К общем, старался больше всех. Бельчонок, сидевший на шее у тура, поднял голову. Удивлению его не было конца. Он дома, среди своих Сын мамонта взмахнул топором и ударил тура между глаз. Подоспевшие охотники навалились на раненое животное. Бельчонок никак не мог прийти в себя. Он с таким триумфом въехал к себе в дом. Разве кому-нибудь из взрослых удавалось такое? Все обнимали Бельчонка. Удивлялись его храбрости, хвалили его. Жабка кричала во все горло. как одержимая и прыгала вокруг бельчонка. Мальчишки не сводили с него глаз. Копчин радовался больше всех. Ведь это его друг совершил такое. Тишину в поселке сменили крики. Даже опытных охотников захватил рассказ мальчика. И каждую подробность они встречали громким криком и одобрительным ворчанием. Вождь вынул из кожаного мешочка драгоценный кремень, тонкий, Острый в виде листа И, похвалив бельчонка за смелость Отдал ему камень Мальчик был ошеломлен Он схватил острый камень И прижал его к груди Наконец-то Осуществилась его давнишняя мечта У него будет копье Как у настоящего охотника Теперь он будет охотиться Наравне со взрослыми Дети, женщины и охотники Одобрительно загудели Им пришлось по сердцу поступок вождя. Новый огонь. Солнце село. Закат окрасил весь горизонт. Поднялся холодный ветер. Женщины звали детей спать, но те, захваченные игрой, долго не возвращались. Только угроза заставила их поторопиться к своим матерям. Три охотника и две женщины вернулись из леса, волоча за собой огромные охапки хвороста. «А это зачем?» – спросил огорченно сын мамонта. «Вот увидишь, они вернутся, и у нас снова будет огонь», – пообещал крепыш. Надвигалась ночь, и, выставив стражу, вождь велел всем ложиться спать. Вскоре взошла луна и осветила погрузившийся в глубокий сон, Становище. В полночь сокол услышал подозрительные звуки. Он осторожно тронул за плечо второго стража, крепыша. Оба подползли к кустам. Откуда раздавались эти звуки? Какая-то тень двигалась по траве. Не гиена ли? Охотники подползли ближе. Теперь сомнений быть не могло. Человек. Охотники подскочили к нему. И человек приподнялся. Это был космач. Они узнали его при свете луны просеченному шраму, ухмыляющемуся лицу. Подхватив под руки обессилевшего охотника, они дотащили его до становища. Поселок сполошился. Проснувшиеся охотники схватились за оружие, решив, что на них напал дикий зверь. Все собрались вокруг космача. «Ты ранен?» Тот отрицательно покачал головой и опустился на траву. Подошли и несколько женщин, разбуженных шумом. Правда, они держались в стороне, не смея вмешиваться в беседу мужчин. Случилось что-то ужасное. Космач едва жив. Заяц, наверное, погиб. Космач вернулся, но огня нет. О горе! О несчастье! Космач понемногу приходил в себя. Я не ранен, только очень устал. Заяц жив, он ранен. Он остался внизу в лесу. Я нес его на спине через два холма. Не выдержал, донес только до скал, пришел за вами. Кто-то принес в шкуре воду из потока и плеснул на ослабевшего охотника. Хорошо, хоть оба посланца остались в живых. После ухода за Дирой тяжело потерять еще двух охотников. Скоро космач уже мог подняться, Сын мамонта принес несколько костей и, расщепив их топором, протянул охотнику, чтобы тот подкрепился. А огонь осмелился, наконец, спросить неудачливый хранитель огня сова. Но космач, казалось, не расслышал его вопросов. Он поднялся и, опираясь о палку, сделал несколько шагов. «Идемте», – позвал он. «Космач, подождем до утра», – предложил кто-то. «Ты еще слаб. Куда идти?» «Заяц ранен. Он совсем один в лесу. Он подождет до утра. Останься и отдохни», – настаивали охотники. «Тогда я пойду, а вы оставайтесь здесь». Космач, осуждающий, посмотрел на сородичей и направился к лесу. «Ты не можешь идти один», – крикнул ему вслед сын мамонта и, разбив людей на две группы, Одну отправил за зайцем, а второй приказал оставаться на месте. Космач шел впереди, указывая дорогу. Поселок смотрел вслед уходящим, пока их не поглотила ночная мгла. Потом все снова улеглись, укрывшись теплыми шкурами. После полуночи заметно похолодало. Стражи обошли поселок и, не заметив ничего подозрительного, успокоились. Когда небо на востоке начало светлеть и запели птицы, из леса показалась странная процессия. Впереди шли два охотника. За ними еще четверо несли сделанные из ветвей носилки с раненым зайцем. А следом за вождем сломанный зуб, волчий коготь тащили медвежью шкуру, перекинутую через палку. Шествие замыкали охотники с огромными кусками свежего медвежьего мяса. Едва завидев возвращающихся, стражи тотчас разбудили поселок. Голые ребятишки вылезли из-под шкур и кинулись навстречу охотникам. Им первым хотелось все разузнать и сообщить новости взрослым. Скорее всего, сюда Они поймали огромного медведя и несут огонь. Сова, услышав, что несут огонь, вскочил и ковыляя заторопился навстречу охотникам. Вождь сам разжег костер. Пламя взвилось ввысь и осветило поселок. Слава! Снова огонь! Ей! Снова огонь! Кто-то подносил хворост, кто-то подкидывал сухую траву. Прочь печаль! Снова вернулась радость. Охотники накололи мясо на прутья и, устроившись у огня, принялись жарить его. Женщины и дети стояли вокруг. Место у огня принадлежало только взрослым охотникам. Самое почетное против ветра, как всегда, занимал вождь. Всех разбирало любопытство, всем хотелось узнать, что же произошло. Но никто не отважился первым начать разговор. Все ждали, когда заговорит сын мамонта. Только он один мог нарушить молчание. И он заговорил. Его речь походила на шум леса. Свист ветра, звериный рев, по звукам голоса, движением тела, по выражению лица, все племя понимало его. Космач все расскажет, как только отдохнет. То, что он принес огонь, вы видите. Я расскажу, как мы нашли зайца. Приложили крайне подорожник? Хорошо. Он будет бегать. Пальцев на ноге осталось достаточно. Но... Крови он потерял много Космач долго вел нас лесом Потом равниной И вдруг мы заметили под скалой Небольшой костер Космач сказал, что там заяц Он оставил ему Огонь, потому что Сам боялся потерять его по дороге Мы поспешили к зайцу, А когда подошли Нас охватил страх Костер догорал Заяц горящей головешкой Отбивался от огромного медведя Мы прокричали клич нашего племени, чтобы подбодрить его, и поспешили на помощь. Это был большой самец. Такой шкуры у нас еще не было. Не было. Это сын мамонта убил его. Выкрикнул кто-то из охотников. «Не перебивай!» Потребовал вождь и продолжал. «Мы спасли зайца, отвлекли зверя на себя. Бедный заяц даже не мог дождаться конца сражения». без сил свалился у костра. Потом мы подбросили в огонь сучьев и ободрали Мохнатого. Дайте-ка сюда лапу, я ее поджарю. Вождь умолк. И только теперь началась настоящая беседа. Каждый что-то знал, каждый о чем-то спрашивал, каждый что-то хотел добавить. Дети, затаившись, слушали рассказы охотников. Чумазы кривляка ловко поймал кость. кем-то брошенную, облизал или с удовольствием начал обгладывать свежее, только что схваченное огнем мясо. Рассветало. Солнечные лучи, пробившись сквозь тучи, спешили обласкать и согреть землю. Женщины перенесли зайца поближе к огню. Нога его была обернута листьями и обвязана ремешками. От сильной боли он время от времени стискивал зубы и тихо стонал. Космач сидел возле зайца. Он был доволен, что его друг остался в живых. Вытащив из огня поджаренную медвежью лапу, вождь подул на нее и сильными зубами оторвал кусок мяса, потом передал ее Космачу. Все одобрительно загудили. Это было знаком высшей похвалы. Старый охотник был настоящим героем. Он принес огонь и спас друга. Уже несколько дней племя перывало, мясо было в избытке, и насытившиеся обжоры громким иканием выражали свое блаженное состояние. Потрескивание вновь обретенного огня было приятнее самой чудесной музыки на свете. Все были счастливы, но надолго ли? События не заставили себя ждать. Однажды Когда охотники сидели вокруг костра, из леса до них донеслись испуганные крики детей. Громко вопя, дети бежали к, э, к месту, становищу. Впереди копчим жабкой. Они неслись, не замечая препятствий, перепрыгивая через кочки и пни. Внезапно копчим замедлил бег и захромал. Охотники поднялись и принялись смеяться, глядя на бегущих детей. Волчий коготь не поленился даже встать на камень. чтобы все получше разглядеть. У Копчима что-то случилось с ногой. Жабка выигрывает. Нет, что-то не похоже на то, что это игра. Копчим не из тех, кто даст себя обогнать девчонки. Что-то действительно случилось. А жабка уже кричала «В лесу люди!» Мгновенно все оказались на ногах. Охотники схватились за оружие. Кто знает, что несет с собой появление вблизи поселка чужих. Жабка рассказала, что по лесу идет небольшая группа мужчин. Сколько их, она не знала. Космач, уже совсем отдохнувший, бегал по поселку, подгоняя всех. Все-таки эти волки выследили. Я-то считал, что нам удалось от них скрыться, а они пришли следом за нами. Но ничего, мы им покажем, думал Космач. Сын мамонта с несколькими наиболее сильными охотниками устроили засаду в кустах. Остальные залегли в траве, выжидая, когда неприятель покажется из леса. Если преследователи космача и зайца добрались сюда, они не захотят вернуться назад с пустыми руками. Наконец, из леса вышла группа вооруженных мужчин. Однако топоры их мирно покоились за поясами, а копья были опущены вниз наконечниками. Было ясно, что они не собираются напасть. Двое охотников вели за руки отставших детей. Шли открыто, ни от кого не прячась. Космач повертел головой, заслоняя солнце, вглядываясь в приближающихся. Что это? Из кустов навстречу пришельцам поднялся копчем. Почему он не бежит? Уж... Не желает ли он помириться с ними силой? Сын мамонта свистом приказал мальчику вернуться в поселок. Но мальчик, ковыляя, сделал несколько шагов в сторону незнакомцев, угрожающий, размахивая палкой. Мужчину что-то они закричали Копчему и обступили его. Что они с ним сделают? Ничего. Копчем поговорю, поворачивается и, опираясь о палку, направляется вместе с ними в поселок. Что же за люди эти пришельцы? Кто они? Наконец из кустов раздаются возгласы удивления. Охотники узнали незнакомцев. Да ведь это задира, а за ним окунь. Посмотрите, криворог ведет нашу маленькую крунашку. Задира и его спутники вернулись в поселок, однако пойти дальше первой хижины не решались. Они сильно исхудали. На теле у многих появились новые шрамы. Теперь они стояли, ожидая, когда их пригласят к огню. Но никто не предлагает им подойти ближе. Поселок встретил их холодно, отчужденно. Даже маленькие дети не бегали и не кричали, как обычно, а тихонько сидели возле своих матерей. Задира был растерян. Нерешительно переступал он с ноги на ногу, оглядывался по сторонам, ища поддержки или хотя бы дружеского взгляда. Охотники во главе с вождем сидели вокруг костра, обгладывали кости, не обращая никакого внимания на своих бывших соплеменников, вовсе не замечая их. Только двое карапузов, Цебик и Жучок бесцеремонно уставились на пришельцев, Они переводили взгляд с одного на другого. Какие-то смутные воспоминания бродили в их памяти. Наконец дети узнали их. Общий любимец жучок вдруг схватил окуня за кожаную рубашку, потянул его к огню. «Идем! У нас новый огонь! Посмотри!» Окунь медленно двинулся за ребенком, а потом взял его на руки и подсел к костру. Другой карапуз, цебик, как и жучок Потащил к костру толстяка И для того нашлось место Толстяк был страшно смущен И не знал, куда глаза девать Цебик воткнул свой топорик В рот толстяку Тот закашлялся Из глаз его потекли слезы Все принялись смеяться Смех растопил и лед неприязни Задира и остальные Расположились у костра Никто не прогонял их Никто не упрекал Дети вернули племени его охотников. У костра они долго рассказывали о своих злоключениях, о голодных днях, которые им пришлось пережить, о том, как они нашли остатки медведя и следы их привели в поселок. Беличонок валялся на шкуре, с удовольствием обгладывая большую кость. Внезапно, отбросив кость в сторону, он и ему показалось, что он слышит кряканье, уж не ошибся ли он, кря-кря, слышалось где-то рядом, утя-утя, звал Бельчонок, подбегая к ручью, там у воды утка, размахивая крыльями, не то бежала, не то летела навстречу мальчику, громко крякая, она тыкалась в него клювом, будто торопясь рассказать ему о своих приключениях, ах ты бродяга, Бельчонок радостно жал ее в своих объятиях и припустил в поселок. крича на ходу, вот видите, она вернулась, я же говорил, что она вернется. Дети стрим глав бежали ему навстречу. Всем хотелось потрогать утку. Мальчик и мамонт Преследуемые разверенными пчелами, мальчик бежал к соснам на черной скале. Бельчонка уже и след простыл. Он боялся пчел куда больше, чем кумчим. Вот уж Копчин над ним посмеется вечером у костра. Спущусь вниз и там искупаюсь в озере. Решил Копчин, почесывая покусанные места. Раздвинув ветки, он от удивления застыл на месте. Прямо перед ним был огромный мамон с трехметровыми, загнутыми вверх бивнями. Копчем стоял в нескольких шагах от мохнатого толстокожего гиганта. сжимая в руке ветку, будто желая этим оружием остановить грозного великана. Оба, не двигаясь, смотрели друг на друга. Мальчику казалось, что мамонт смотрит на него вовсе не зло. Но возможно ли это? Какие у него ноги, как дубы, ствол которых не в состоянии обхватить даже взрослый охотник? Они передвигаются по земле, уничтожая все, что они коснутся. Копч мгновенно вспомнил, как охотники у костра рассказывали об ужасной гибели своих соплеменников, раздавленных мамонтом. Однако этот мамонт совсем не злой. Он ничего плохого не сделает Копчему. Глядит добродушно, как барсук. Мамонт, не тронь Копчима. Просительно прошептал мальчик с испугом, глядя на стоящего перед ним колоса. Но мохнатый гигант сдвинулся с места и, склонив голову, медленно пошел на мальчика. Тот обвернулся и, бросив палку на землю, кинулся к ближайшему дереву. Только добравшись до самой макушки сосны, копчим остановился. Сердце громко стучало, лицо горело многочисленными ссадины кровоточили. Притаившись на дереве, мальчик ждал, что будет дальше. Огромное животное спокойно паслось на поляне под деревом, хоботом обрывая ветки, выдергивая пучки травы, поедая целые маленькие деревья. Понравилась ему и сосна, на которой нашел убежище мальчик. И мамонт, принялся обрывать с нее ветки. Копчем сидел, затаив дыхание. Ах, если бы ему снова очутиться в становище, где у полыхающего костра сидят смелые охотники и его друзья-мальчишки. Теперь он всегда будет слушаться опытных охотников, никогда больше не будет подкидывать горящие углики, постели не будет держать под водой плачущую жабку, ни наброса не будет набрасывать в костер орехов, чтобы они, трескаясь, разлетаясь во все стороны и пугали окружающих. Ничего этого он делать больше не будет. Копчин станет самым послушным парнем во всем племени. Ах, только бы снова оказаться дома. Наконец, разлившись, мальчик закричал: Прочь, мохнатое чудище, уйди от Копчима. От озера послышался трубный звук. Копчим был не испугливых, но никогда прежде не было так страшно, как теперь. Немало приключений пришлось ему испытать за свои 12 лет. Вот и имя свое он получил после одного случая, происшедшего на охоте. Копчим хорошо помнит, как две зимы подряд Когда они были далеко от этих мест и играли в лесу, он увидел след молодого олененка. Они все вместе побежали по следу и вскоре наткнулись на спящее животное. Копчем вместе с остальными бросился на олененка, и во время схватки тот больно легнул его копытом. С тех пор в племени все стали называть маленького охотника ударенный олененок. и что на языке племени сокращенно звучало «копчем». Так это имя за ним и осталось. Отзываясь на призыв стада, маман затрубил, потом, ухватившись за толстую ветку сосны, попытался ее оборвать. Дерево закачалось, и крона наклонилась в сторону. Мамонт рванул еще раз. Верхушка резко выпрямилась. И копчим полетел на землю, даже не успев крикнуть. Стиснув зубы и зажмурив глаза, он ждал, когда мамонт его раздавит. А в это время довольный мамонт с обломанной веткой во рту исчез среди деревьев. Он устремился к воде на зов своего стада. Копчим лежал на земле, медленно приходя в себя. Тело болело. И при каждом движении он жалобно стонал. Однако ждать помощи было неоткуда, и мальчик с трудом поднявшись, медленно побрел на кораб, чтобы скорее добраться до своего племени. С вершины кораба он повернул к лесу и там оказался на хорошо знакомой ему тропе, ведущей прямо к становищу. Копчим брел еле передвигая ноги. Как еще далеко до дома, и кругом нет никого, кто помог бы ему добраться. Наверное, все уже сидят у огня и ужинают. Даже если он будет кричать, вряд ли его услышат. А одно только немного утешало Копчима, что все это случилось во время стоянки, иначе ему пришлось бы догонять своих, и кто знает, правда, Копчим был уверен, что вощ никогда бы не оставил его на растязание волкам. Как хорошо, что тут, на Белой скале, постоянно горит огонь, и вощ еще ни разу не заикнулся о том, что они покинут становище. Здесь, на берегах Влаты, племя обосновалось, видимо, надолго. В Пражском озере, заполнившем всю котловину, Полно рыбы, в лесах и на холмах много зверей. Их племя уже с весны обитает в этих краях и пока не собирается сниматься. Племя нашло себе удобное место для стоянки, а не хозяева Пражского озера, берега которого с трудом можно обойтись за день. Копчем не прошел еще и полпути, а сумерки уже спустились на землю. Огонь пылал, Становище племени Он был скрыт от ветра отвесной скалой Женщины готовили Уставшим охотникам ужин Жарили мясо над горячими углями Дети резвились на траве Вощ сидел на камне у костра Это было его постоянное место Которое никто не смел занять Рядом с ним у самого огня разместились старейшие охотники племени. Здесь строго соблюдался закон старшинства, и вряд ли кто-либо отважился бы занять место, которое ему не полагалось. В углублении, заполненном горячими галышами, заботливая дярга жарила сыну мамонта рыбу, пойманную утром в озере. Охотники сегодня были не слишком разговорчивы. Лишь время от времени перебрасывались словами. Говорили тихо, не перебивая друг друга. Вощь прислушивался к беседе, но сам участия в ней не принимал. Главная новость, которая у всех сегодня на языке, вблизи озера появилось стадо мамонтов. В это лето охотникам еще ни разу не удалось поймать мамонта. А как хорошо было бы убить хоть одного, и обеспечить спокойствие.